«О, как же! Мон Симон, так губернаторша обыкновенно называла своего супруга, давеча за завтраком рассказал мне целую историю. Часов около десяти еще к поздней обедни звонить не начинали, как у монастырских ворот собралась откуда-то целая толпа оборванцы и настойчиво стала требовать, чтобы их допустили к игуменье». Привратник им, конечно, отказал, и так как ворота были заперты, то они принялись разносить их, ломиться силою. Но это не удалось, ворота оказались достаточно крепкими. Тогда они стали кидать в них грязью и камнями, это в святые-то лики. Каково? А затем камни полетели через стену во двор, и одним из них чуть было не зашибло какую-то старушку-монахиню. но ну, словом формальным образом в продолжении чуть не целого часа пока не явилась наконец полиция пришлось собрать целую дюжину полицейских чтобы разгонять их ну и что ж захватили кого-нибудь из негодяев спросил каржоль с видом будто бы негодование представьте никого все разбежались это ужасно Но по крайней мере, заметили кого-нибудь в лицо. Не знаю, может быть, Мон Симон не говорил мне. Он сам ничего не знал, пока не приехал к нему полицмейстер. Ну, тогда, конечно, Симон распорядился поставить к обоим воротам полицейские посты. И с тех пор, слава богу, эти безобразия не повторялись более. Но каковы евреи, а? Огнетённая нация. Как вам это понравится? Возмутительно, пожал плечами Каржоль, уверенный, что к монастырю направились именно те самые житки, которые осаждали и его квартиру. Надо бы открыть и арестовать зачищников. Вы бы настояли на этом право, заботливо посоветовал он. Это необходимо, ведь подумайте, после этого и нам Да и никому не безопасно выходить на улицу. Что же это за безобразие? Хорошо, что я в карете, подумалось ему, кстати. В это время пробило 5 часов. Урочная пора, когда у губернатораshire прекращался её приём и поднявшиеся гости стали откланяться. Ну что, как дома? вполголоса спросил Каржоль Ольгу при выходе из гостиной. Ничего, всё уладила. Незаметно обронила она ему мимоходом и проскользнула вперёд, как цизнай и контрольной дамам. Каржоль считал, что для обеспечения Тамары сделано им пока всё, что надо, и потому с более лёгким сердцем отправился домой, забившись в глубь своей кареты. Ему не хотелось, чтобы его замечали не столько евреи, сколько просто знакомые. Вообще лучше бы было, если бы о нём теперь поменьше говорили.